Иван Андреевич Крылов, «Старик и трое молодых». Старик садить сбирался деревцо. Уж пусть бы строится. Да как садить в те лето, Когда уж смотришь вон из света? Так старику, смеясь в лицо, Три взрослых юноши соседних рассуждали, Что плод тебе твои труды желанные дали, То надо б, чтоб ты два века жил. Неужели будешь ты, второй Мафусаил, Оставь, старинушка, свои работы. Тебе ли заводить столь дальние расчеты? Едва ли для тебя текущий верен час. Такие замыслы простительны для нас. Мы молоды, цветем и крепостью, и силой. А старику пора знакомиться с могилой. «Друзья!» – смиренно им ответствует старик. Из детства я к трудам привык. А если от того, что делать начинаю, Не мне лишь одному я пользы ожидаю, То признаюсь, за труд такой Еще охотнее берусь. Кто добр, не все лишь для себя трудится». Сажая деревцо, и тем я веселюсь, Что если от него сам тени не дождусь, То внук мой некогда сей тенью насладиться, И это для меня уж плод. А можно ли и зато ручаться наперед, Кто здесь кого из нас переживет? Смерть смотрит ли на молодость, на силу Или на прелесть лиц? Ах, в старости моей Прекраснейших девиц и крепких юношей Я провожал в могилу. Кто знает, может быть, Что ваш и ближе час, И что сыра земля накроет прежде вас. Как им сказал старик, так после то и было. Один из них в торги пошел на кораблях. Надежда и счастье сперва ему польстила, Но... Бурию корабль разбила, надежду и пловца, всё море поглотило. Другой в чужих землях, предавшийся порока власти, за роскошь негу и-за страсти, здоровьем, а потом и жизнью заплатил. А третий, в жаркий день холодного и спил и слег, Его врачам искусным поручили, а те его до смерти залечили. Узнавший о кончине их, наш добрый старичок оплакал всех троих.